Терен Рэм. Мужская вакансия или женщина на борту к несчастью. Читает диктор Александра Бариарт. Вот только не надо мне говорить, что механик это не женская профессия и что Чарли это мужское имя. Так уж вышло, что это всё обо мне, и я люблю свою работу и дорожу кругом общения. Моя проблема заключается только в предрассудках представителей сильного пола. Вот с чего они решили, что женщины не справятся с обслуживанием межзвёздного катера. Чтобы доказать, что все суеверия о дамах в составе экипажа не имеют никакого основания, я воспользовалась случаем и устроилась механиком к загадочным тарианцам. И это не по моей вине вся их миссия пошла не так.